Чаще всего в фильмах Гарри носит очки без стекол, чтобы они не отбрасывали блики во время съемок. Невыполнимое задание. Сначала для съемок сцены в Зале Пророчеств создатели пятого фильма собирались изготовить 15 тысяч стеклянных шаров и выдрузить их на множество стеклянных полок. Но воссоздать комнату с бесконечным количеством полок оказалось довольно сложным. Поэтому впервые в фильме о Гарри Поттере появилась декорация, которую целиком сделали на компьютере. Короткий путь. В фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» Гарри и его друзья попадают в зал пророчеств почти сразу, как приходит Министерство магии. В книге, чтобы добраться до нужного зала, героям пришлось пройти невероятное количество испытаний и целую полосу препятствий. К примеру, они не проходили через комнату времени, комнату мозга и комнату Вселенной. Коротко и ясно. В книгах кабинет Дамблдора охраняет говорящая горгулья, но в фильмах это грифон, да к тому же ни капли не говорящий. В английском языке имя Феникса Фоукса пишется так же, как имя Гая Фокса, самого известного участника порохового заговора. В школе чародейства и волшебства Эльвер морни в Северной Америке четыре факультета: Вампус, Покваджи, Птица Гром и рогатый змей. Коротко и ясно. У Сов из вселенной Гарри Поттера в России есть реальный аналог. Это ОГЭ, основной государственный экзамен, который школьники сдают в конце девятого класса. У Билла Уизли и Флёр Делакур родилось трое детей. Две девочки, Мария Виктуар и Доминик, и сын Луи. Джоан Роулинг признавалась в одном из интервью, что хотела убить Артура Уизли в финальной битве, но в конце концов эта честь выпала Люпину. Кресло-трансформер В фильме «Гарри Поттер и принц полукровка» профессор Дамблдор пытается убедить бывшего преподавателя гарация Слизнерта снова вернуться в Хогвартс. Однако, придя к нему домой, он обнаруживает, что дом Слизнерта разгромлен а самого его нигде нет. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Затем Дамблдор видит некое кресло и тут же понимает, что это профессор. Как же он догадался, чтение мыслей — все гораздо проще. Если присмотреться, зрители могут заметить, что из-под кресла торчат ноги Слизнорта и выдают его. Коротко и ясно. Нам известно — что в 1990-е годы Ньют Саламандер проживал в графстве Дорсет вместе со своей женой Тиной Голдштейн и тремя жмырами – боксером, Милли и прыгалкой. В мире волшебников считается дурным тоном трансгрессировать прямо к кому-то в дом. Вежливым будет появление где-нибудь неподалеку от нужного дома. В одном галеоне 4,97 фунта стерлингов – или 10,17 долларов. Сейчас в рублях это почти тысяча. В одной из глав шестой книги профессор Слизнорт забывает имя Рона и зовет его Рупертом. Так зовут актера, сыгравшего Рона. Таинственная комната В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» Гарри и его друзья преодолевают множество невероятных, а порой пугающих комнат, в отделе тайн. Одна из наиболее загадочных — комната любви, дверь которой крепко заперта на замок. Гарри даже попытался вскрыть ее с помощью ножа Сириуса, который открывает любые двери, но его лезвие просто расплавилось. Содержимое комнаты так и осталось тайной. По словам Дамблдора, за двери комнаты хранится любовь, но мы не знаем, правда ли это. Коротко и ясно. Дементоры в «Капюшонах» появляются только в третьем фильме. В остальных частях у них из-под мантии выглядывает голова и шея. В косом переулке есть неприметный магазинчик, который называется «Лавкой старьевщика». Здесь продают сломанные волшебные палочки, испорченные весы, грязные мантии и так далее. Вероятно, название школы «Дурмстранг» происходит от немецкого «Штурм und Дранг», «Буря и натиск» — так называлось немецкое литературное направление XVIII века. Сколько метел? «Пап-три метлы» — самое популярное среди студентов заведения Хоксмита. Можете себе представить, чтобы это место когда-либо носило другое название? А вот Гораций Слизнард может. В шестом фильме, когда Гарри пытается разговорить профессора, он спрашивает, что именно привело его сюда — На что Слизнорт отвечает, что его история с тремя мётлами невероятно долгая. Настолько долгая, что он бывал в нем, когда оно еще называлось «Один веник». Хорошая улица. Джоан Роулинг не случайно расположила косой переулок на Чаринг-Кросс-Роуд. Эта улица всегда славилась своими книжными лавками, как современными, так и антикварными. Писательнице хотелось, чтобы место, которое является порталом в другой мир, находилось именно здесь. Волшебный пап. Пап, дырявый котел, через задний двор которого можно попасть в косой переулок, пережил немало испытаний. Например, в XIX веке маглы решили построить Чаринг-Кросс-Роуд и снести пап. Феррис Спевин, который в те времена был министром магии, выступил перед Визингомотом и несколько часов монотонно объяснял, почему невозможно спасти дырявый котел. Но под конец речи секретарь Спевина принес ему записку, в которой говорилось, что волшебники совместными усилиями наложили заклинания и скрыли пап от глаз маглов. Пришлось наложить множество заклинаний забвения, а, возможно, даже и империус. Но в итоге все получилось. Маглы-архитекторы так и не поняли – почему у них в чертежах пустое место. Коротко и ясно. «Пап. Дырявый котел» есть не только в книгах, но и в реально существующем тематическом парке «Волшебный мир Гарри Поттера». Звуки дементоров из третьего фильма на самом деле издают грифы. Книги у Хагрита и Олимпии Максим рост примерно одинаковый, но в фильме Хагрид значительно ниже ее. Украли или улетел. Летающий автомобиль семьи Уизли получил известность благодаря второму фильму о Гарри Поттере. После окончания съемок автомобиль Форт Англия, разумеется, не сдали на металлолом, а собирались отправить на выставку. Он хранился под брезентом в киностудии в Корнуэле, в юго-западной части Англии, и оттуда же и пропал. Полиция не понимала, как именно воры похитили автомобиль, ведь он не мог ездить. Позже машину нашли брошенной в замке Карнбрея. Кодовое имя Поттер Чтобы текст последней книги о Гарри Поттере не слили в сеть раньше времени, было предпринято множество мер безопасности. В том числе Джоан Роулинг не стала отправлять рукопись в цифровом виде своему издателю. Вместо этого она распечатала ее и передала, словно в шпионском романе, своему агенту в аэропорту. Редкие монеты В волшебном мире расплачиваются кнатами, сиклями и галеонами. В магловском мире деньги совсем другие, но даже здесь между мирами возникла удивительная связь. В 2001 году в Великобритании после выхода первого фильма о Гарри Поттере были выпущены поттеровские монеты. С одной стороны на них была изображена королева Елизавета II, а с другой — творение Джоан Роулинг. Монеты были коллекционными, но ими все равно можно было расплачиваться в некоторых магазинах. Для коллекционеров, впрочем, платить такими монетами было финансово невыгодно. Другое имя. Изначально Роулинг собиралась дать журналистке Рити Скиттер совершенно другое имя. Мало того, что ее должны были звать Бриджит, так еще и появиться она должна была впервые в первой книге, а не в четвертой. По задумке, Гарри должен был встретиться с ней в дырявом котле во время своего первого визита туда. И даже в первых черновиках книги «Гарри Поттер и кубок огня» Рита все еще называлась «Бриджит».